Глава 12. Тем вечером Уоллис, следуя в направлении тросса, обнаружил Хьюго на веранде. Он стоял, опиршись о перила, небо было затянуто облаками, звёзды попрятались. Уоллис помедлил в дверях, неуверенный, что ему будут рады. Его охватило странное чувство вины, но он не позволил ему разрастись. Достаточно было увидеть улыбку на лице Мэй, чтобы убедиться, дело того стоило. Он хотел было развернуться и войти в дом, но тут Хьюга сказал: Привет. Волис почесал шею. Привет, Хьюга. Всё в порядке? Да вроде. Вы хотите, чтобы я оставил вас одного? Я не хочу мешать. Хьюга, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой. Нет. Всё о'кей. Я не против. Уолис подошёл к перилам, сохранив некоторую дистанцию между ними. Он боялся, что Хьюга сердится на него, хотя думал, его вряд ли огорчила попытка использовать доску видже для того, чтобы напугать аферистку. Но всё же не ему указывать Хьюга, что там чувствовать или не чувствовать, тем более, что это его лавка. Его дом. Хьюга сказал: "Вы хотите извиниться, верно?" Уолис вздохнул. Это очевидно, разве не так? Отчасти, но не надо. Не надо извиняться. Хьюго кивнул и посмотрел на чайные кусты. Вы всё сделали правильно. Я сказал той женщине, что я сатана и собираюсь сожрать её печень, он сморщился. Не думал, что когда-нибудь произнесу такое вслух. Всё бывает в первый раз. Можно задать вам вопрос. О'кей. Почему вы это сделали? Волес нахмурился и скрестил руки на груди. Почему я так с ними поступил? Да. Потому что мог это сделать. И это всё? Ну, вообще-то нет. Но Волес никогда в жизни не признался бы, что ему не понравилось, что Дездемон флиртует с Хьюга. Это прозвучало бы странно, даже если в этом было зерно истины. Тут ничего нельзя было поделать, и Олис не собирался говорить ничего такого, что дало бы повод подозревать, что он вроде как влюбился. Одна мысль об этом заставила его смутиться, к лицу прилила кровь. Это было действительно глупо. Из этого ничего не получится. Он мёртв, ах, Юга. Нет. И он сказал первое, что пришло ему в голову. Мэй произнёс он, и к собственному изумлению, понял, что говорит правду. "Почему?" Волис вздохнул. "Я она была огорчена, и мне не нравилось, когда Здемона затыкала ей рот, словно Мэй ниже её. Никто не заслуживает такого отношения". И поскольку он всё ещё был Волисом, добавил: "Да, Мэй хотела совершить тяжкое преступление, но всё равно она неплохой человек". какая лесная характеристика Вы знаете, что я имею в виду? И удивился, услышав. Думаю, да. Вы увидели, что с кем-то, кого вы считаете своим другом, происходит что-то плохое и сочли необходимым вмешаться. Я бы не стал называть её другом, Гуалис. Он застонал. Ладно, как скажете, мы друзья. Произнести это оказалось легче, чем он ожидал, и Уоллес задал себе вопрос, а не усложнял ли он всегда свою жизнь? «Почему вы позволили этому случиться?» Хьюго, казалось, был озадачен. «Она пришла сюда не в первый раз, Дездемона, — сказал Уоллес. «Да, — медленно проговорил Хьюго, — не в первый. И вы знали, что Мэй не любит ее? Из-за Нэнси и не только?» «Да». Так почему вы не положили этому конец? Он очень старался, чтобы в его голосе не прозвучало осуждение. Он не сердился только не на хьюга, но действительно не понимал, почему тот так себя повёл. Он ожидал большего. Воле сам не знал, когда это началось, но так уж получилось. Мы и ваш друг. Разве вы не видели, как она была огорчена? Я не придал этому особого значения. сказал Хьюго, вглядываясь в темноту окружающего леса. «Вам известна история, Мэй?» Уоллес сам не знал, зачем продолжает гнуть свое, но чувствовал, что это важно. «Известно, что с ней случилось прежде?» «Она рассказала вам об этом?» «Да, и я такого никому не пожелаю. Даже представить не могу, каково это, когда никто не слушает тебя, особенно если ты...» Он замолчал, вспоминая, как лежал на полу своего кабинета и звал на помощь. как пытался докричаться хоть до кого-нибудь. Тогда он чувствовал себя невидимкой. Это неправильно. Да, кивнул Хьюго. Полагаю, это так. Он стиснул зубы. И я извинился перед ней. Я не должен был допустить, чтобы дело зашло так далеко. Он покачал головой. Думаю, какая-то часть меня хотела посмотреть, что будете делать вы, даже если я запретил вам что-либо делать. Почему? Чтобы увидеть, на что вы способны, тихо сказал Хьюго. Вы не живой человек, Волис, но тем не менее вы существуете. Не думаю, что вы осознавали это до сегодняшнего дня. Он верил тому, что говорил Хьюго. И всё же, не надо было так с ней поступать и позволять Диздемоне так вести себя с Нэнси. Да, теперь я это понимаю. Я не идеален и никогда на это не претендовал. Я, как и все, совершаю ошибки, хотя стараюсь, чтобы их было как можно меньше. Я перевозчик, но это не освобождает меня от того, что я человек. Наоборот, мне приходится труднее, из-за моих ошибок могут пострадать люди. Всё, что я могу сделать, так это пообещать стать лучше и не допускать подобного тому, что произошло сегодня. Он печально улыбнулся. Хотя не думаю, что Десдемона придёт опять. Если и придет, то очень нескоро. Вы позаботились об этом. Чертовски верно выпятил грудь Уоллес. Я показал им, где раки зимуют. Вам действительно не стоит так тесно общаться с дедушкой. Э-э-э, он ничего. Только не говорите ему, что я сказал это. Его тогда будет не заткнуть. Уоллес хотел было коснуться руки Хьюга, но вспомнил, что не может сделать этого. И быстро отдернул руку. Хьюга никак на его порыв не отреагировал, и Волис был благодарен ему за это, хотя и помнил, как чувствовал себя, когда его крепко обнимала Мэй. С некоторых пор он стал отчаянно стремиться к физическому контакту. Волис старался придумать что-то способное отвлечь их обоих. Я тоже наделал ошибок прежде. Он помолчал. Нет, это не совсем так. Я продолжаю делать их до сих пор. Почему, спросил Хьюго. А правда, почему? Думаю, человеку свойственно ошибаться, хотя я не вы, я не позволял ошибкам негативно сказываться на мне. Должен был, но просто не знаю. Я всегда винил других и говорил себе, что мне нужно учиться на их ошибках, не обязательно на своих собственных. И как вы думаете, что это означает? Посмотреть в лицо правде было нелегко. И Волис не был уверен, что готов к этому. Не знаю, был ли я хорошим человеком. Он позволил этим словам повисеть в воздухе, хотя они были горькими. Что делает человека хорошим, размышлял Хьюго. Поступки, мотивация, бескорыстие. Наверное, всё вместе, сказал Волис. А может и ничего из этого. Вы говорили, что не знаете, что находится по другую сторону двери. хотя и видели лица совершающих переход так откуда вам знать что небес или ада нет что если я пройду через ту дверь меня будут судить и всё сделанное мной неправильно перевесит остальное заслужил ли я оказаться в том же месте что и кто-то посвятивший свою жизнь ну не знаю например монахине магнахине повторил хьюго, подавясь от смеха вы сравниваете себя с монахиней Заткнитесь, прорычал Волис. Вы понимаете, что я хочу сказать? Да, но всё равно, отдал бы что угодно, чтобы увидеть вас в деянии монахини. Волис вздохнул. Да, похоже, я сказал что-то кощунственное. Хьюго фыркнул, но сразу же посерьёзнел. Похоже, в голове у него вертелась какая-то мысль. Волис ждал, не желая торопить его. Наконец Хьюго произнёс: Можно что-то сказать вам? Да, конечно, всё, что хотите. Я не всегда так уверен в себе. Я мог бы сказать, что я твёрд в своих убеждениях, но это будет не совсем правда. Это подобно чайной лавке. Прочное здание с хорошим фундаментом, но я думаю, его не так уж трудно уничтожить. Подземные толчки, землетрясения, стены будут рушиться, пол будет трещать, и останутся лишь развалины и пыль. Вы пережили землетрясение, сказал Уолис. Да. 2. Он не хотел этого знать. Хотел сменить тему и поговорить о чём-нибудь ещё, чтобы Хьюго не выглядел таким печальным. Да так и ничего не сказал и не знал, который из этих двух вариантов является большей трусостью. Хьюго сказал: "Камеран был взбудоражен, когда пришёл ко мне. Я понял это в тот самый момент, как он вошел, сопровождаемый жнецом. «Не Мэй!» — он покачал головой. «Нет, это было до Мэй». Он помрачнел. Тот жнец был... не похож на нее. Мы с ним работали вместе, хотя и много конфликтовали. Но я думал, он знает, что делает. Он был жнецом дольше, чем я работал перевозчиком. И я говорил себе, что ему известно куда больше моего, ведь я новичок в своём деле. Я не хотел, чтобы из-за меня возникали какие-то проблемы и думал, если будут держать себя в руках, то всё у нас получится. Он привёл Камерна, тот не хотел находиться здесь, отказывался верить, что мёртв. Он был зол, так зол, что я почти чувствовал его злость на вкус. Это, разумеется, и следовало ожидать. Трудно принять новую реальность, когда единственное известное тебе жизнь навсегда уходит в небытие. Он не желал слушать, что я ему говорю, сказал, что это место ни что иное, как тюрьма, что он здесь узник, а я тюремщик. Уолл испытался игнорировать чувство вины, но оно вцепилось когтями ему в грудь. Я не знаю. Это не вы не похоже на него и никогда не были. Нужно лишь ждать вам время, и вы всё поймёте. Поймёте даже, если не согласитесь со мной, даже если вам это не понравится. Вряд ли вы уже достигли такого понимания, но обязательно достигнете. Почему? Откуда вам это известно? Мятный чай, сказал Хьюго. Он был очень крепким, я никогда ни для кого не заваривал такой крепкий чай. А вы не разозлились? Вы испугались и делали вид, что злитесь. А это большая разница. Волис подумал о матери на кухне, о леденцах в духовке. Что произошло с Камероном? Он ушёл. И ничто из того, что я говорил и делал, не остановило его. Голос Хьюга зазвучал жёстче. Жнец сказал, чтобы я отпустил его, что Камерон получит урок и прибежит обратно, как только увидит, что его кожа начала шелушиться. И поскольку я не понимал, что мне делать, то прислушался к жнецу. В Олисе охватила дрожь. Он не вернулся. Хьюг было больно. Олис ясно читал это на его лице, казавшемся теперь невозможным молодым. Да, не вернулся. Мне заранее объяснили, что будет, если кто-то вроде вас уйдёт. Объяснили, чем станут эти люди. Но я не ожидал, что это произойдёт так скоро. Я хотел дать ему возможность самому принять решение о возвращении. Жнец сказал, что я зря теряю время. Я отправился на поиски Камерана только потому, что связь между нами просто оборвалась. Жнец был по-своему прав, когда я отыскал его, было уже слишком поздно. Он помолчал. Мы называем их скорлупками, Волес нахмурился. Скорлупка? Что это означает? Хьюга опустил голову. Это подходящее слово. Пустая кожура, оставшаяся от того, кем он был. Его человеческая сущность исчезла. Всё, что делало его самим собой, воспоминания, эмоции, просто улетучилось. И я оказался не способен вернуть его в прежнее состояние. Это был мой первый провал как перевозчика. Я подвёл человека. Уолис потянулся к Хьюга чтобы утешить, но вспомнил, что не может прикоснуться к нему. Он согнул пальцы и опустил руку. Но вы продолжали делать своё дело. Да. Разве я мог оскнавиться? Я сказал себе, что совершил ошибку, ужасную ошибку и не должен допустить, чтобы такое осталось с кем-то ещё. Прибыл руководитель, сказал, что это часть моей работы и что я никак не могу помочь Камеруну, что это его выбор. Ещё он сказал, что произошёл несчастный случай, и я должен делать всё, что в моих силах, дабы это не повторилось. И я поверил ему. И только спустя где-то пару месяцев, когда Жнец привёл маленькую девочку, я понял, как мало я знаю. Маленькая девочка. Волис закрыл глаза. Перед ним из темноты выступила Нэнси. У неё был усталый взгляд, черты лица резкими, Она вся дрожала, продолжал хьюго и Олесу захотелось, чтобы он замолчал. Она была лохматая, но я подумал, что это обычное для неё дело. Она говорила, говорила и говорила и задала великое множество вопросов: кто вы, где я, когда я пойду домой? Его голос надломился. Где моя мама? Жнец не отвечал ей, он был не похож на Мэй. У Мэй есть Врождённая доброта, она может быть немного груба с виду, но в ней есть благоговение. Она понимает, как важна её работа. Мы не хотим, чтобы из-за нас кто-то был травмирован. Мы должны быть исключительно добры, потому что именно в такие моменты люди особенно уязвимы. Как она умерла? прошептал Уоллес. Саркома Юинга. Опухоль в костях. Она боролась до последнего. Врачи думали, ей стало лучше, и, может, так оно и было, по крайней мере, некоторое время. Но для неё это оказалось слишком. Болис открыл глаза и увидел, что Хьюга всхлипывает и вытирает лицо. Она пробыла здесь 6 дней, и её чай имел вкус имбирных пряников. Она сказала, это потому, что её мама делает прекрасные имбирные домики и замки с дверями из леденцов и башнями из печенья. с орвами из синей глазури. Она была удивительной. Никогда не злилась и была очень любопытной. Дети не всегда пугаются смерти, подобно взрослым. Они ее не боятся. — Как ее звали? — Ли. — Красивое имя. — Да, — согласился Хьюга. Она много смеялась. Дедушка полюбил ее. Все мы ее полюбили. И хотя Уоллес не хотел этого знать, он все же спросил, Что с ней случилось? Хьюга опять повесил голову. Дети не то, что взрослые, они крепче привязаны к жизни и любят они всем сердцем, потому что иначе не умеют. Тело Ли разрушалось несколько лет. Под конец она не покидала больничную палату. Она рассказала мне о воробье, почти каждое утро прилетавшем к её окну. Он наблюдал за ней. Она гадала, будут ли у неё крылья там, куда она попадёт. Я сказал, что в неё будет всё, что она пожелает. И она посмотрела на меня, Волис, посмотрела и сказала: "Не всё, пока ещё". И я понял, кого она имеет в виду. Свою мать. Хьюга сказал: "Присутствие некоторых из них ощущается в мире живых, потому что они сгорели так быстро и так ярко". когда я спал, ли думала о маме, и Нэнси как-то почувствовала это. Она была в сотнях миль от дочери. В его словах послышалась горечь. Не знаю толком, как она нашла нас, но она пришла сюда и потребовала, чтобы мы отдали ей дочь. Он выглядел совершенно подавленным. Она вызвала полицию. О, нет. Хьюго, казалось, задыхается. Они, разумеется, ничего не обнаружили, а когда узнали, что случилось с ее дочерью, то подумали, что она... что у нее просто не выдержали нервы, что было бы совсем неудивительно в ее положении. Никто из них не знал, что Ли была здесь, что она звала маму, что она кричала. Светильники разбились, чашки тоже. Она сказала, что хочет домой. Я пытался остановить его, жнеца. пытался остановить его, когда он схватил её за руку. Пытался остановить, когда он тащил её вверх по лестнице, когда выталкивал в дверь. Она не хотела идти. Она умоляла его: "Пожалуйста, не заставляйте меня исчезнуть". У Олеса Мороз пошёл по коже. Жнец заставил её войти в дверь. Горечь в его голосе стала почти физически ощутимой. Дверь захлопнулась, я не успел отбить её. Я пытался открыть дверь, но она не поддавалась. Она выполнила своё назначение и не видела причин снова открыться. Я так разозлился. Жнец сказал мне, что всё сделал правильно, что иначе и мобеем было бы только хуже, и более того, что руководитель хотел от нас именно этого, но я не поверил ему. С какой стати мы не должны принуждать к переходу тех, кто ещё не готов к нему? У нас нет такой цели. Мы должны убедиться, что они поняли. Жизнь состоит из многих частей, и она продолжается и после смерти. Она прекрасна даже когда делает больно. И считаю ли дошла бы до такой мысли, она бы поняла. А что с Жнецом? мрачно спросил Волис. Взгляд Хьюго стал тяжёлым. Он напортачил. Он не обладал теми качествами, какие считал я необходимы Жнецу. «Хотя что, черт побери, мне известно об этом», — он покачал головой. «Он сказал, это единственное, что можно было сделать, и в конце концов я пойму это». Но его слова лишь еще больше разозлили меня, а затем явился руководитель. Перед мысленным взглядом Уоллеса начала медленно складываться более обширная картина. «А кто он такой?» «Страж дверей», — тихо ответил Хьюго. «Маленькое божество». одно из древнейших существ Выбирайте, что вам больше нравится. Сгодится любое из этих определений. Он утверждает, что является порядком в мире хаоса. Кроме того, он крутой авторитет, не любящий, когда нарушают его порядок. Он пришёл в чайную лавку. Жнец пытался оправдаться. Скажи ему, Хьюго, скажи ему, что я поступил правильно, что это было необходимо. И вы сказали: Нет. Волес не замечал прежде, чтобы голос Хьюга звучал так холодно. Я ничего не стал говорить, потому что даже если жнец должен помогать перевозчику, оба они не вправе принуждать кого-либо к чему он не готов. Да, существует определённый порядок. Руководитель извлекает из этого свою выгоду, но ему известно также, что такие вещи требуют времени. И вот только что жнец стоял рядом со мной и умолял выслушать его, а я мог думать лишь о том, что он говорит совсем как ли. А в следующий момент он исчез. Просто выпал из существования. Руководитель даже пальцем не шевельнул. Я был шокирован, был в ужасе. И вина, которую я ощутил тогда, Волис, была всеохватной. Это сделал я. Это был мой просчёт. Вовсе нет, внезапно разъярился Волис, сам толком не понимая почему. Вы сделали всё, что было в ваших силах, вы не напортачили, это сделал он. Он заслужил то, что получил. Волис побледнел. Я, руководитель сказал, что так оно и было. Сказал это к лучшему. Смерть это регламентированный процесс, и всё, что нарушает его, может причинить вред. Нэнси не знает об этом, да? «Не знает», — прошептал Хьюга. Она осталась в неведении. Она жила в гостинице и каждый день приходила сюда и говорила все меньше и меньше. Думаю, часть ее понимала, что-то изменилось. Если она и чувствовала что-то, касающееся Ли, то это чувство исчезло с ее уходом. Уход ее дочери был окончательным, а Нэнси была не готова к этому. Она убедила себя, что смерть Ли — обман. что она по-прежнему здесь. И она в определённом смысле была права. До тех пор пока стало не права. И свет в её глазах, точно такой, как я видел в глазах Ли, начал гаснуть. Она осталась здесь, сказал Волис, хотя сам не понимал, что это может означать. Женщина, которую он видел, казалась была тем же, что и он, призраком. Да, согласился Хьюга. Она уезжала на несколько месяцев, и я думал, дело тем и закончилось, и она начала выздоравливать. Руководитель привел Мэй, и я сказал себе, что все к лучшему. Я был занят изучением моего нового жнеца. Желал удостовериться, что Мэй не похожа на своего предшественника. Я далеко не сразу начал доверять ей. Мэй скажет вам, что поначалу я вел себя с ней как дурак, и это, по всей видимости, правда». мне стало трудно с доверием относиться к ней подобным. Но вы преодолели это? Хьюго пожал плечами. Моя заслужила это. Она не похожа на других. Понимает важность того, что мы делаем. И кроме всего прочего, она добра. Не уверен, что могу внятно объяснить, как это важно. Жизнь не лёгкая штука. Каждый божий день мы окружены смертью. И ты либо научишься с этим жить, либо позволишь смерти разрушить тебя. Мой первый жнец не понимал этого. Из-за его непонимания расплачивались люди, невинные люди, не заслужившие того, что с ними произошло. Он посмотрел на свои руки тусклыми в темноте глазами. Нэнси вернулась. Она сняла в городе квартиру и почти каждый день приходит сюда. Она ни с кем не разговаривает, всегда садится за один и тот же столик. Она ждёт, как мне кажется. Чего? Чего-нибудь. Чего-нибудь, что даст ей знать, что любимые нами никогда на самом деле не уходят. Она потеряна, и всё, что я могу для неё сделать, так это оказаться с ней рядом, когда она снова обретёт голос. Я должен ей это. Я никогда не стану подгонять её. Не стану подталкивать к чему она не готова. Как я могу Я уже один раз подвёл её, и не хочу, чтобы это повторилось. Это же не вы, вы не я, выпалил Хьюго с такой яростью, что Волис едва не отшатнулся от него. Я мог сделать больше. Я должен был сделать больше. Как спросил Волис. Что ещё вы могли сделать? И прежде чем Хьюго ответил, продолжил. Вы не принуждали ли войти в дверь? Вы не были виновником её смерти? Вы были с ней, когда она особенно нуждалась в этом, а теперь делаете то же самое для её матери. Что ещё вы можете ей дать, Хьюго? Хьюго облокотился на перила. Он открыл было рот, но не произнёс ни звука. Волес, не подумав, потянулся к нему, желая подбодрить. Его рука прошла сквозь плечи Хьюго. Волес отпрянул от него, его лицо перекосилось. На самом деле, меня здесь нет, прошептал он. Вы здесь, Уалис. Было произнесено всего три слова, но Уалис никогда ещё не слышал чего-то столь важного для себя. Правда? Да. Что это означает? Этого я не могу вам сказать, хотя мне очень хотелось бы. Я могу лишь указать путь, лежащий перед вами, и помочь принять ваши собственные решения. А что если я решу неправильно? Так да, мы начнём сначала и будем надеяться на лучшее. Уоллес фыркнул. И это опять вопрос веры, Хьюгер смеялся. Да, это так. Вы странный человек, Уоллес Прайс. Проблиск воспоминания о том, как он сам назвал странный май. Это, наверное, самые добрые слова, когда-либо сказанные в мой адрес. Да. Я запомню это. Улыбка Хьюга померкла. Мне придётся тяжело, когда вы уйдёте. Олис сглотнул. Почему? Потому что вы, мой друг, сказал Хьюга так, будто это было чем-то очевидным. Никто никогда прежде не говорил такого Олису, и эти слова потрясли его. Здесь, в конце всего, он нашёл друга. Вы Он вспомнил, что говорил ему Нельсон. "Я вписался?" "Да", ответил Хьюго. "Вы вписались. Я не ожидал этого", и Волис ответил. "Вы должны были не ожидать этого". Хьюго снова рассмеялся, и они стояли бок о бок и смотрели, как раскачиваются из стороны в сторону чайные кусты. В доме было тихо. Волис сидел на полу, Он смотрел на гаснущие угли в камине, голова Аполлона лежала на его коленях, он, погружённый в свои мысли, рассеянно потрепал пса за уши. Он не знал, что заговорит, пока не сделал этого. Я так и не состарился. Да, отозвался из своего кресла Нельсон. Полагаю, так оно и есть. И если хочешь, могу сказать, что не велика потеря, что боли и страдания ужасны, и что я никому их не пожелаю, но это будет ложью. Мне бы это не понравилось. Я так и думал. Нельсон постучал тростью по плечу Уоллеса. А тебе хотелось бы состариться? Трудный вопрос. Тому мне, каким я был? Нет. А каким ты был? Плохим, пробормотал Уоллес. Он посмотрел на свои лежащие на коленях руки. Я был жестоким и эгоистичным, и думал исключительно о себе. Полное дерьмо. Что? «Да это все», — ответил Уоллес, борясь с раздражением. «То, что я понимаю теперь, каким был, но никак не могу изменить этого». «А что бы ты сделал, если бы мог?» Это и было сутью проблемы. Вопрос, любой ответ на который доказывает, что он потерпел поражение в каждом аспекте своей жизни. И чего ради? В конце-то концов, что он имел? Роскошные костюмы и поражающие воображение кабинет? Людей, незамедлительно выполнявших его требования? «Прыгайте», — говорил он им, и они прыгали, и не из-за преданности ему, а из страха расправы в случае непослушания. Они боялись его, и он использовал этот страх против них, потому что это было проще, чем обратить его на себя и осветить самые темные углы своей души. Страх был мощной движущей силы, и теперь, теперь, теперь он знал, что это такое. Он боялся очень многого, но пуще всего неизвестности. Эта мысль заставила Уолиса подняться с пола. Руки у него тряслись, кожу покалывало, но он был преисполнен решимости выполнить задуманное. Нельсон прищурился. Что ты делаешь? Иду смотреть на дверь. Нельсон с выпученными глазами стал с трудом подниматься с кресла. Что? Подожди, Уолис, нет, не надо этого делать, надо подождать Хьюга. Он помотал головой. Я не буду входить в неё, я просто хочу её увидеть. Это не успокоило Нельсона. Он с ворчанием встал, опираясь на трость. Это не важно, тебе нужно быть осторожным, подумай сначала, Уолис, подумай крепче, чем когда-либо в жизни. Уолис посмотрел на ступени. Я думаю. Он взошёл по лестнице. Нельсон ворча следовал за ним. Они сделали остановку на втором этаже, где стены были бледно-жёлтыми, а пол не скрипел у них под ногами. И смотрели, как Аполлон идёт по коридору к закрытой ярко-зелёной двери в его конце. Он вильнул хвостом, прежде чем пройти сквозь неё и исчезнуть. Комнаты Юга, сказал Мелсон. Уолис уже знала это, хотя внутри не был. В другом конце коридора находилась комната Мэй. Белая дверь в неё тоже была закрыта. На табличке было написано Не забудь сделать этот день прекрасным. Прежде Уолис был на втором этаже единственный раз, когда в свой первый день здесь ворвался к Мэй, чтобы разбудить её. Он подумал, что надо бы вернуться вниз, подождать, когда позвонит будильник и начать очередной день. Он развернулся и пошёл по лестнице на третий этаж. Крюк у него в груди вибрировал при каждом его шаге. Он был почти горячим, и Уолис хорошенько прислушавшись, уловил шёпот. Говорил в них Юга, как он поначалу подумал. По крайней мере, не только х Юга, а ещё и Мэй, и Нельсон, и Аполлон, и сам этот странный дом. Но было в этом и нечто гораздо большее. Воздух был пронизан шёпотом, и это походило на песню слов, которые он не мог разобрать. Шёпот взывал к нему, заставлял идти дальше вверх. Волис быстро заморгал, преодолевая резь в глазах и гадая, слышала ли этот шопот Ли, когда Жнец тащил её к двери, а она пыталась высвободиться из его хватки. Когда он добрался до площадки третьего этажа, то уже тяжело дышал. Справа был чердак. Свет проникал в него сквозь единственное окно. Вдоль стен шли ряды полок с сотнями книг. С потолка свисали растения с золотыми, синими, жёлтыми и розовыми цветами. Слева был коридор с закрытыми дверями. На стенах висели картины: закат на море, снег, хлопьями падающий в дремучем лесу, церковь, покрытая мхом с одним нетронутым им витражом. Здесь жил я, сказал Нельсон, крепко вцепившись в трость. Моя дверь в самом конце коридора. Вы скучаете по ней? По комнате? По жизни России, наответил Уоллес, потому что крюк тащил его вперёд. Иногда, но я приспособился. Потому что вы всё ещё здесь. Да, сказал Нельсон. Да. Вы чувствуете это, прошептал Уолис. Ему казалось, он стал невесомым и парит. В ушах не замолкали пение и шёпот. Нельсон выглядел обеспокоенным. Да, но для меня уже всё иначе, не так, как было когда-то. И Уолису впервые показалось, что Нельсон говорит неправду. Он пошёл дальше вверх. Лестница была узкой, и он понимал, что поднимается на ту странную башню, которую увидел, когда прибыл сюда с Мэй. Башня была словно из сказки о королях и королевах, о заточённой в ней принцессе. Конечно же, дверь должна быть именно там. Трудно было представить её где-нибудь ещё. Он медленно шагал по ступенькам. Вы пытались остановить его? Кого? Жнеца, когда он тащил Ли, не оглядываясь, ответил Волис. Нэлсон вздохнул. Он рассказал тебе. Да. Пытался, ответил Нэлсон, и это прозвучало как бы издалека, словно они находились на большом расстоянии друг от друга, словно это был сон с размытыми краями картинки перед глазами. Я пытался, но оказалось недостаточно силён. Жнец. Он не слушал меня, я сделал всё, что мог, и хьюга тоже. Ступеньки повернули, Уолис схватился за перила. Дерево под его пальцами было гладким. «А как вы считаете, почему он сделал то, что сделал?» «Не знаю. Может, думал, что поступает правильно». «Это так?» «Нет», — хрипло сказал Нельсон. «Он не должен был прикасаться к этой девочке. Он привел ее сюда и тем самым сделал свое дело. Уоллес, ты уверен, что хочешь идти дальше? Мы можем спуститься обратно и разбудить Хьюго. Он не будет возражать. Он должен быть здесь». Волес ни в чём больше не был уверен. Мне нужно увидеть её. И пошёл дальше. В стенах были окна, Волес не заметил их, когда стоял перед домом. Он рассмеялся, увидев, что через них струится солнечный свет, хотя было около полуночи. Остановившись у одного из них, он выглянул наружу. Ему должен был быть виден лес, город вдали, но окно выходило на знакомую кухню. До него донеслись слабые звуки рождественской музыки, и он увидел женщину, достающую из духовки домашние леденцы в форме посохов. Он пошёл дальше. Он не знал, сколько времени у него ушло на то, чтобы взобраться на самый верх, казалось несколько часов, хотя он подозревал, что только минуту другую. Он гадал, так ли было со всеми, кто оказывался здесь до него, и почти хотел, чтобы рядом был Хьюго, чтобы он вёл его вперёд за руку. Какая забавная мысль, слишком пробормотал он про себя. Очень уж ему было приятно представлять, что он держит Руху в своей руке. Он не лгал, когда сказал ему, что жалеет, что не был знаком с ним раньше. Тогда всё могло бы пойти по-другому. Он дошёл до четвёртого этажа и опять увидел окна, но занавески на них были задёрнуты. У маленького стола стоял стульчик. На столике чайник и две чашки. В вазе рядом с чашками красные розы, но двери не было. Он огляделся. "Я не где она?" Нельсон показал пальцем наверх. В потолке над ними была дверь. Она оказалась не такой, как ожидал Волис. Он думал, что дверь будет большой и металлической с тяжёлым зловещим замком, что она будет чёрной и пугающей, и он никогда не отважится пройти через неё. Она не была такой. Это была просто дверь. Да, на потолке, но всё же просто дверь. Деревянная, выкрашенная в белый цвет рамы, в хрустальной дверной ручке была зелёная вставка в форме чайного листа. Шёпот, преследовавший его, когда он поднимался по лестнице, стих. Крюк больше не тянулся вперёд. В доме стояла абсолютная тишина, будто он перестал даже дышать. Уоллес сказал: "Не слишком впечатляет, верно?" — Да, — согласился Нельсон, — но видимость обманчива. — Почему она на потолке? Странное для нее место, она всегда была там. Дом сам по себе был странен, и Уоллес не удивился бы, если таков был изначальный замысел, хотя и не представлял, куда, если не на крышу, могла бы вести дверь. — Ее поместил туда руководитель, когда избрал Хьюго перевозчиком, — ответил Нельсон. — Хьюго открывает дверь, и мы поднимаемся туда. — Да. на встречу тому, что оказывается перед нами. А что произойдёт, если её открою я? Нельсон встревожился. Пожалуйста, позволь мне позвать Хьюга. Волис оторвал взгляд от двери и оглянулся на него. Нельсон волновался, его брови хмурились, но Волис не мог отступить, хотя едва был способен двигаться. Вы чувствуете это? Ему ничего не пришлось объяснять. Нэлсон знал, что он имеет в виду. Не всегда и не так сильно, как прежде. Со временем это чувство слабеет. Оно всегда при мне, но я научился не обращать на него внимания. У Олису хотелось дотронуться до двери, хотелось обхватить пальцами дверную ручку, почувствовать ладонью чайный лист. Он ясно представил себе, как он будет поворачивать его до тех пор, пока замок не щёлкнет, и тогда что? Этого он не знал. И такое незнание было страшнее всего. Он сделал шаг назад и налетел на Нельсона, тот схватил его за руку. Ты в порядке? Не знаю. Уолис проглотил ком в горле. Думаю, нам лучше вернуться обратно. Нельсон повёл его прочь. Когда они спускались по лестнице, окна были тёмными, в них, как и положено, был виден лес. Уолис выглянул из окна на грунтовую дорогу, ведущую к чайной лавке. И у него в голове промелькнуло воспоминание, показавшееся ему чужим. Он подставлял лицо тёплому-тёплому солнцу. Воспоминание улетучилось, вернулась ночь, и он увидел на дороге какую-то фигуру. Это был Камерон, и он смотрел прямо на Воллеса. Камерон вытянул руку ладонью к небу, его пальцы то разжимались, то сжимались, разжимались и сжимались. "Что там?" спросил Нельсон. Ничего ответил Волис и отвернулся от окна. Совсем ничего.